Глава 11 «Он поможет», — стучала в голове тягостная, — «завоевать золотой шлем. Я сам стремлюсь получить этот самый пропуск на юг, в резиденцию самого императора, но уж очень не хочется получать его с помощью сатаны. Однако и сам не вижу, как обойти. Золотой шлем мне нужнее, чем любому из этих рыцарей». С первого взгляда показалось, что опоздал. В правом загоне держатся слитно на рослых конях, закованные в сталь, рыцари. Такой же примерно отряд в левом. Старые заборы убрали. Теперь загоны в пятеро шире с каждой из сторон. Но рыцарей набито, как селедок в бочку. Я сходу попытался определить, сколько же человек примет участие в схватке. Мороз прошел по коже. Что-то человек по 70 с каждой стороны. Ворота закрыты как на турнирное поле, так и на сами Лицес, нейтральную территорию, эдакое огороженное частоколом место, где должны находиться пленные и куда стараются ускользнуть раненые или изнуренные рыцари, пока их не захватили в плен. По теории, турнир — дружеская битва, но, судя по лицам собравшихся, уже пахнет близкой кровью. Впереди отряда южан на огромном вороном коне герцог Валенштейн. Весь в броне, только шлем на сгибе левой руки, тронутые сединой волосы искрятся под солнцем. Взгляд суровых запавших глаз устремлен на сборный отряд северян. Так их назвали в противовес южанам, хотя самих южан там не больше десятка. Смолкали разговоры. Даже толпа замерла. Тишину нарушали только подзвякивание удил, деконское ржание. Боевые кони сами рвутся в бой, грызут удила. Иные, даже под тяжестью закованных в турнирные доспехи рыцарей, легко поднимаются на дыбы и страшно храпят, раздувая ноздри и колотя копытами по воздуху. Все в отряде южан, за исключением Валенштейна, Опустили забрала. Каждый щитом прикрывает грудь, копье у бедра. Кони защищены стальными доспехами, голова не только в металлическом шлеме с прорезями для глаз. На лбу торчит длинный шип, больше похожий на острый нож. Вообще кони для схватки в мклеса защищены доспехами так, что оставлен один единственный участок даже не участок, а крохотное отверстие в доспехах для пришпоривания. И еще одно явное отличие южан от рыцарей из моего отряда — пышность. К герцогу Валенштейну поспешили примкнуть в первую очередь те, кто держит нос по ветру, кто всегда старается упасть по нужную сторону забора. В глазах ребит от развивающихся султанов из павлиних хвостов на гребнях шлемов. У многих причудливые ламбрикены, проще говоря, фистоны. Кто-то прицепил на шлем позолоченные крылышки. Увидел я и знакомые по старинным картинкам рога на ведроподобных шлемах. Почти у всех поверх панцирей роскошные камзолы, хотя в первую минуту схватки будут изрублены и порваны. У коней между ушами тоже торчат султаны из разноцветных перьев. Широкие поводья отделаны серебром и золотом, в то время как панцири моих рыцарей ничем не прикрыты. Кони без украшений, а шлемы без султанов. Огромный рыцарь в черных доспехах. Я узнал сэра Блэкгарта, повернулся в сторону судей и крикнул громко. «Долго будем ждать, пока та чернь подберет сопли!» По железным рядам южан прокатился довольный хохот. Другой рыцарь, герб я не рассмотрел, крикнул весело. «Они собираются сдаться без боя!» Зайчик простучал копытами. Нас заметили. В толпе кто-то закричал довольно. Я поспешно направил коня к трибуне, где во главе судей восседает Уильям Маршалл. «Прошу простить!» — прокричал я, запыхавшись. «Неотложные дела задержали. Могу ли присоединиться к своему отряду?» Он наклонил голову. Глаза его метнули быстрый взгляд на мою запыленную одежду, забрызганные грязью по самое брюхо ноги коня. «Уверены, что сможете драться?» — спросил он. «Судя по вашему виду, едва держитесь в седле». «Я буду драться», — ответил я. «Да здравствует рыцарство! Да не умрет его дух! Мне можно к своим?» «Да», — ответил он и добавил строго. «Но помните...» что и на той стороне турнирного поля тоже свои. Все рыцари — одна семья». «Спасибо», — поблагодарил я и повернул коня. Оруженосцы поспешно открыли ворота. Я ворвался галопом. Рыцари приветствовали радостными криками. Сэр Стефан широко улыбнулся. «Мы уже и не надеялись вас увидеть». Дела, дела, ответил я неопределенно. Рад, что успел. Что, не открывают ворота? На поле выехали конные герольды. Солнце ярко блестит. На трубах вспыхивают разноцветными искрами украшения на всадниках и конской сбруе. Разом вскинули к небу длинные серебристые трубы. Прогремел знакомый призыв, красивый и торжественный. Вперед выехал старший Герольд и громко прокричал что-то типа «Победителем будет объявлен тот, кто последним останется стоять на турнирном поле». «Я не расслышал за топотом копыт, звяканием доспехов и возбужденными голосами справа и слева», спросил у Стефана. «Что они все трубят? Разве не все готово?» «Дают последний шанс!» — объяснял Стефан. «Всегда кто-нибудь опаздывает или нарочит и приезжает в последнюю минуту, чтобы больше внимания». «Знакомо», — проворчал я. Мимо нас медленно и величаво проехал Герольд. За ним два трубача немилосердно дули в длиннющие трубы. Герольд что-то выкрикивал. «Так громко, но я снова ничего не понял». К счастью, следом на смирном старом боевом коне двигался помощник маршала, сэр уильфред тоже в прошлом прославленный турнирный боец. Седой и величавый, я спросил вежливо. «Осмелюсь спросить, достопочтимый сэр, кого ждем Он придержал коня, на лице промелькнула слабая усмешка. «За месяц до турнира были присланы заявки на участие в мклесе Отряда знатнейших рыцарей. Но что-то их до сих пор нет. К примеру, барон фон Гекерен, победитель турнира в Лазане, или славнейший граф Отар. Они не пропускают ни одного турнира. Славные бойцы. Что-то щелкнуло в моем мозгу. Я подумал, спросил. И сколько придется ждать? Как и объявлено, ровно до полудня. Но если они появятся раньше... Турнир начнем сразу же, ибо новых задержек не предвидится. Я посмотрел на солнце. Мне кажется, я смогу ускорить процесс. Вернусь скоро. Я выехал из загона, пустил зайчика в карьер. Замелькала трава под конскими копытами. Мы неслись не по дороге, чтобы никого не стоптать. Замедлились только перед городскими воротами. По улице промчался галопом, спрыгнул во дворе гостиницы и вбежал в свою комнату. На турнирном поле ничего не изменилось, здесь вообще медлительный мир и неспешное время. Я промчался вихрем, на середину арены выехал, впрочем, шагом в руках мешок, в который я собирал добычу по дороге, а в гостинице он лежал у изголовья, непотревоженный. Герольды поглядывали на меня заинтересованно. Трубы отрубили прелюдию. Один из герольдов прокричал. «Барон Сигурд де Фоссе, последний раз предлагаем вам появиться, иначе...» Я заставил коня сделать пару шагов вперед, привлекая внимание. Вытащил из мешка и бросил на землю меч в красиво разрисованных ножнах. «Это меч человека?» — сказал я громко в наступившей тишине который полагал себя великим воином. После паузы несколько помощников-судей бросились к мечу. Один сразу же вскрикнул «Меч Сигурда! Я узнаю его из тысячи!» Меч унесли к столу Уильяма Маршала. Тот посоветовался еще с двоими, такими же знатными и удостоенными. Что-то вычеркнули в списке. Герольд прокричал снова. «Призываем появиться славнейшего и доблестнейшего барона фон Гекерена. Я вытащил из мешка и бросил на землю второй меч. «Не такой уж и славнейший. Насчет доблести тоже один пиар. Передайте наследникам». Меч опознали, унесли. Уильям маршал посматривал на меня с великим интересом. Его помощники-судьи черкнули в списке. Трубы протрубили звонко и пронзительно. А когда затихли, Герольд прокричал. «Благороднейший сэр Людвиг фон Лихтенберг. Он запнулся и посмотрел на меня. Я кивнул. «А еще барон Прованса, граф Корнуэлла и чего-то герцог. И этот не придет. Я его засыпал руинами замка хозяина, которому он служил». На трибунах мертвейшая тишина. Везде вытаращенные глаза и черные дыры разинутых ртов. Среди южных рыцарей произошло движение. Несколько человек подались вперед, жадно вслушивались. Судьи, уже не удивившись, укоротили список, подали знак Герольду. Тот прокричал, одним глазом не выпуская меня из поля зрения. «Герцог Клондерг! Гранд Кастилии, великий и сиятельный князь Нортляндии!» Я вскинул руку, прерывая перечень чинов и званий, сказал громко. Этого я вообще разжаловал из рыцарства за недостойное поведение. Да-да, от имени рыцарства, в присутствии множества благородных рыцарей и знатнейших вельмож и прочего народа, что горячо одобрили мое решение. Герольд спросил довольно глупо. Как? Как это разжаловали? Зарезал объяснил я любезно, как барана на поединке. Хреновый из него боец. Все прятался за спину своего пятикантропа, графа Атарка. Герольд спросил: "А где, кстати, могучий Атарк? Он тоже обещал быть?" И отмахнулся как от комара. Этого я в смятку, как жабу, чтоб не умничал. Вы же знаете, какой из него умник. Вот его меч. А вот меч этого кландерга. Я швырнул на землю мечи. На этот раз на арену вышли Оливер Дензел и кто-то еще из помощников Уильяма Маршалла, который смотрел на меня с высоты судейской платформы веселыми, совсем помолодевшими глазами. Оливер посмотрел с опаской на мой мешок, его коллега поднял мечи, оглядел задумчиво. «Да, узнаю. Здесь вот характерная зазубрина». Она осталась на мече от арка, когда он разрубил каменный череп горного великана. Тот выступил в отряде сера Честонха. А это меч герцога Клондерга. Лезвие выковано горными гномами в Улиссии. Только там такая синеватая сталь. Из отряда южан несколько пышно одетых рыцарей заставили коней попятиться. Обогнули загон и, покинув отряд, стыдливо устроились среди зрителей. Из толпы кто-то улюлюкнул, кто-то свистнул, но стыд на воротах не виснет. А с таким убивцем, как этот Ричард, длинные руки, лучше не встречаться даже на турнирном поле. Я снова перехватил взгляд маршала. Старый боец явно наслаждается этой сценой и смакует ее, как дорогое вино, чтобы рассказать дома со всеми подробностями. «Оливер мягко улыбнулся. «Сэр!» «Да», — ответил я любезно. «Сэр Ричард», — произнес он в нерешительности. «Похоже, нам больше некого ждать». На трибунах послышались одобрительные крики. «Всем не терпится увидеть пролитую кровь!» «На скамьях и склонах холмов расположились будущие демократы, которые сами и пальчик не прищемят», но обожают смотреть, как бьют других. Я улыбнулся. Рад помочь сократить ожидания. Оливер кивнул. Второй помощник смотрел на меня с опаской, но вместе с тем и с некоторой жалостью. Оливер сказал негромко. «Возможно, рыцари, чьи мечи вы любезно привезли, вели себя недостаточно достойно, сэр Ричард» но не могу не заметить, что вы сильно ослабили отряд, в котором придется обнажить мечи. Все эти войны традиционно сражались на стороне нашего королевства, а в стане противника — южане и те, кто считает, что их воины лучше, чем наши. Я ощутил себя несколько неуютно. Чудовищный Атарк был бы хорош рядом». Это же целая гора, закованная в стальные пластины, толщиной с танковую броню. И я его сумел остановить только молотом, которым крушила башни замка. Да и остальные — хм. — Все, — сказал я как можно тверже. Что Господь делает, делает к лучшему. Он знает, что надо, а мы лишь блуждаем в потьмах даже при ярком свете. И еще Господь сказал — Лучше с умным потерять, чем с дурнем найти. Так что давайте сигнал. Постараемся не посрамить и костьми, как говорится в песне, положить всех недругов». С высоты судейского кресла сэр Уильям Маршал, напомнил царственным басом. «Это лишь турнир, сэр Ричард. Недругов здесь нет. И вообще нехорошо быть таким кровожадным. Это запрещено церковью».